Глава тридцать восьмая. Владимир Иванович, ну что там у вас? Воронов отрывается от бинокля, в который рассматривал вторую линию австрийской бароны. А где связь? Сейчас они опомнятся и все будет гораздо хуже. Есть радиусы скадры, Павел Алексеевич. Молодой мичман с Евстафия откомандированы в экипаж для связи и корректировки огня передает наушники своему помощнику. Босман мату и протягивает блокнот со строчками Мартянки. Так, Сергей Дмитриевич, вторая волна пластунов скоро будет здесь. Расчетное время пятнадцать минут. Первое, слышите, уже карабкуются. Сейчас Евстафий начнет пристрелку, корректировщики уже на подлете. Договорить он не успевает, фраза заглушается грохотом со стороны моря. Один из броненосцев, стоявших не так далеко от берега, даёт залп из носовой башни. В полукилометре на второй линии окопов, где обосновались уцелевшие австрийяки, вздымаются два многометровых столба от разрывов. Перелёт, но лучше, чем нас заденет. Кавтранг поворачивается к штабскапитану Ладину. Сергей Дмитриевич, готовьте своих, выдвигаемся. Лейтенант Кайчинский взлетел первым из отряда императора Николая Первого, и сейчас его чайечка уже выписывала первую восьмерку над десантом. Где-то справа должен был сейчас крутиться Ковидяев с Валенским. Гидросамолеты максимально облегчили ни бомб, ни даже пулеметы для обороны брать не стали. По данным разведки, все австрийские и германские аэропланы были задействованы на Западном фронте, и теперь они с наблюдателям могли пять часов есеть в воздухе, корректируя огонь броненосцев. Первого выстрела за треском мотора они не услышали. Лет на пиратист унтер Лёша Яковенко вытянул руку куда-то вправо, а ной и сам Кочинский. Уже увидел вспухшее облако разрыва между второй и третьей линиями окопов. Передавай ближе ноль пять кабельтова. Лейтенант попытался переключать шум мотора. Наблюдатель понятливо кивнул головой и схватился за ключ радио, выведенный на приборную доску. Затзумерил полевой телефон, специально протянутый для сегодняшней операции из радиорубки в центральный пост. Старший артиллерийский офицер лейтенант Невинский плотнее прижав трубку к уху, записал тексты полученных от корректировщиков радиограмм, очень внимательно сверил с таблицами стрельбы и по другому телефона передал данные для стрельбы в носовую и кормовую башни Евстафия. Сегодняшняя задача была проще, чем бой с противником в открытом море. Броненосец лежал в дрейфе. Подорабатывая машинами, цель на берегу тоже была неподвижной, курсовые углы и упреждения высчитывать не было необходимости. Но там, на побережье, где сан готовился брать вторую линию обороны, и малейшая неточность в расчетах могла привести к попаданию атакующих под свои же снаряды. Наводчики передвигают стрелки на приборах вертикальной наводки. Короткая тревога. Давно уже обновлена. Второе орудие заряжено, и теперь, подвывая электромоторами приводов, ствол поднимается, пока не ревкает ревон и не зажигается красная лампа, сообщая о наведении. Лейтенант, командующий носовой башней, хватает трубку, докладывает на центральный пост о готовности к стрельбе, затем, получив добро, командует. Второе орудие, плей, рывок цепочки, а внутри башни выстрел главного калибра звучит не громче пистолетного. Казённик выезжает внутренний мятр, затем накатник возвращает двенадцатиметровую громадину на место. Орудие опускается, шипит сжатый воздух, продувая и охлаждая ствол. Открыть замок. Наводчик дёргает на себя рычаг, гидропривод проворачивает замок и отводит в сторону заряжающей ловит сачком вылетевшую из открывшегося ударника гильзу пороховой трубки. Лейтенант жмёт на кнопку снизу из-под башенного отделения на лотках элеватора. Поднимается следующий фугасный снаряд с пороховыми картузами. «Заряжай!» Досылатели поочередно заталкивают сладков в кейтюнники почти тридцатипудовые чушки снарядов и цилиндры метательного заряда, обтянутые серцовым шелком. Новые пороховые трубки уже вставлены, затворы кладция становятся на свои места. Доклады сноса и кормы приходят в центральный пост почти одновременно. Все четыре орудия главного калибра броненосца готовы и ждут команды. а лейтенант Невинский ждет звонка из радиорубки, нервно постукивая карандашом по рабочему блокноту.、А、наконец, телефон оживает, слушая радиста, старший артиллерист улыбается, затем передает команду в башне. «Прицел тот же! Подвоз снаряда на ствол! Самостоятельно! Огонь!» Броненосец приседает при залпе. Через несколько секунд на месте австрийских укреплений начинается ад. Командир первого корабельного отряда лейтенант Рэймонд Федорович фон Эссон, запустив двигатель, отрулил от императора Александра I, давая возможность полубной команде спустить следующий гидроплан. Второй отряд, базировавшийся на Николае, уже поднялся в воздух. Оно сегодня ревнивого соперничества между ними не было, ибо задачи стояли разные. Николаши ушли в полет на своих стандартных М9, пусть и с небольшими доработками. Половина из них сейчас работали корректировщиками артогня, остальные четыре машины должны были произвести бомбардировку переднего края австрийцев, точечно закидывая бомбами те места. Куда не успели попасть двенадцать дюймовки броненосцев, а его Алексаши должны были, когда придет время, сначала отбомбиться по третьей последней линии обороны, а потом барражировать за ней, не давая возможности противнику вытянуть резервы и выбить десантников. Наверное, для этого их и пересадили на новые машины, хотя новыми их назвать можно было с определенной натяжкой. Конструктор Григорович и его ведущий инженер Томилов поступили достаточно оригинально. Взяв две девятки, они соединили их друг с другом, обрезав соединяемые крылья и сделав общее двухкелевое оперение в хвосте. Корпуса лодок при этом составили катамаран шириной метров пять, что позволило отказаться от крыльевых поплавков. И если на девятках второго отряда... 150-сильные Сальмсены заменили на более мощные Рено, что на М9Д стояли уже две новейшие испано-сувизы 8В, каждая по двести лошадок, тягущим и толкающим винтами, что позволяло дублю с экипажем в пять человек и бомбовой нагрузкой около 800 килограммов развивать скорость до 150 километров в час. Управление было теперь дублированным, командиром мог подменять правый пилот в свободное время, исполнявший обязанности наблюдателя и пулеметчика. Все деревянные части были пропитаны каким-то составом, не позволявшим впитываться морской воде и утяжелять конструкцию. Четыре люиса вместо пары тяжеленных викерсов, два спереди и два в задней полусфере. делали гидроплан этакой летающей крепостью. Правда, пришлось срочно изобретать ограничители для кормовых пулеметчиков, пару раз пытавшихся превратить вертикальные кили в решето. Но сильнее всего Реймонда Федорович удивил разговор с инженером, возглавлявшим бригаду московской экипажно-автомобильной фабрики «Ильина», производившей «Ильина». новые двигатели и устанавливавший их на аэропланы. Подвижный, как ртуть, толстячок Иван Иванович сам проверял крепления моторов, зажимы шланговых соединений и трубок, будто бы ему лично предстояло летать на 9Д. И только потом, на прощальном ужине, когда в его кармане лежали расписки о приемке аэропланов в эксплуатацию, расслабился и рассказал некоторые подробности жизни в Первопрестольной. Во-первых, к ним на завод неведомыми путями приехали французы из Спада, собиравшие такие же двигатели в Боа-Колумбе по лицензии. В откровенном разговоре один из них доверительным шепотом признался своим русским собутыльникам, что их очень настойчиво и убедительно. Попросили загладить вину своего правительства в петроградских событиях, В、феврале, а во-вторых, с недавних пор выполнение военных заказов стало довольно опасным делом, потому что военпреды, представители корпуса госбезопасности, малейшую задержку или брак расценивают не иначе, как диверсию и саботаж. И те, кто не придавал этому значения, отныне поменяли свои дома и квартиры на каторжные бараки под Тихвином, если не еще дальше. И он Иван Иванович Рябчиков вовсе не желает оставлять семью на произвол судьбы и брать в руки лопату, а посему сам не поленился проверить. И он Иван Иванович Рябчиков вовсе не желает оставлять семью на произвол судьбы и брать в руки лопату, и посему сам не поленился проверить все и вся. Красная ракета с Александра прервала размышления лейтенанта. Все четыре гидросамолета уже ревели прогретыми моторами. фон Эссен кинул за борт домовую шашку, развернул свою девятку против ветра и дал газ. Гидропланы оторвались от воды, выстроились пеленгом и набирая высоту, пошли к берегу. Летели на пятистах метрах. Корректировщики сообщили, что огня по ним никто не ведет. Единственная противоядопланная батарея после двух залпов почему-то замолчала. Приткнувшиеся к берегу эльпидифоры выглядели игрушечными пароходиками. Отдельных людей рассмотреть было очень трудно. Со сходней на жёлтый песок вытекали тёмно-серые пятна и, подобно щупальцам осьминога, тянулись к неровным ниткам окопов. Почему цвет был таким, лейтенант догадался почти сразу. Чёрные папахи и серые черкески. Разгружалась вторая пластунская бригада. Вторая линия окопов из-за постоянных разрывов выглядела с высоты такой огненно пульсирующей гигантской гусеницей. фон Эссен дважды качнул крыльями, привлекая внимание остальных экипажей, и потянул штурвал на себя, поднимая гидроплан выше, чтобы не мешать Николашам азартно утюжить австрийцев. Через пару минут дубли были уже над целью. Полностью передав управление командиру и привстав со своего сидения, Мичман Малышев, ставший в экипаже Летнабом с помощью мощного морского бинокля, рассматривал, что творилось внизу. Передний стрелок, рискуя вывалиться из своей бочки, тоже азартно крутился, оглядывая в цейсовскую оптику левый сектор. Порядок действий был невероятным. Агваррон и даже отработан пару раз еще при приемке гидропланов. Тогда капралант Киталенский, вызвав фон Эса на штаб, вручил ему тайнеусенькую брошюру, называвшуюся "Записка по бомбардированию неприятеля с воздуха", и предложил обсудить и опробовать в отряде новую тактику, названную неизвестным автором "Коруссией". Смысл ее состоял в том, что аэропланы выстраивались в круг и поочередно заходили в пологое пикирование для бомбометания. При этом производивший сброс бомб экипаж прикрывался от огня, земли и атак вражеских истребителей пулеметами, находившихся вверху аппаратов. Риск при этом состоял лишь в том, что метать икру предлагалось с высоты метров двухсот, а не полутора тысяч, как привыкли до этого. А вот и сейчас настало время проверить все этого боя. Лейтенант еще раз кочнул плоскостями, передавая дело и как я и его тридцать пятый пошел вниз, заходя от солнца. Малышив прилег к бомбовому прицелу, на глазни которого был обтянут мягкой резиной. Еще одной новинки, установленной на гидроаплане, один из задних стрелков исполняет обязанности метателя бомбардиров. Приготовил первую десятифунтовку. Взмах руки пилота, чугунная чушка летит вниз. Ещё взмах, следующая бомба уходит к земле, сзади вспухают грибы разрывов, накрывая окопы. Выход из пике, набор высоты с разворотом. Гости из летят уже с тридцать шестого, потом и он поднимается, уступая место тридцать восьмой. Передние и задние стрелки. Почти одновременно начинают стрелять по ожившей пулеметной точке, открывшей огонь вслед гидроплану. Тридцать седьмой, ожидавший своей очереди, кладет рядом с непонятливыми австрийцами пудовую фугаску. Карусель проходит над укреплениями, косы, сеющим смерть колесом. фон Эссен заходит на второй круг, снова вниз летят бомбы, но в воздухе и поблизости возбухают черные. облачка, разрывов. Один почти задевает гидроплан, который вываливается из строя и неуверенно, дергаясь, со снижением уходит в сторону моря. Тридцать восьмой. Корнилович, Бушмарин, Ткач, Олейников, Воронков дотянут, должны дотянуть. Стрелок машет рукой, привлекая внимание Эссона и показывает влево и вниз. Из рощиц в полутора километрах взлетают красные ракеты. Одна вверх, вторая вправо, почти над деревьями. Перед операцией летчиков предупредили, что в тылу противника могут быть разведчики и указывать цели они будут именно таким образом. Первую часть задания они уже выполнили. Эстафету перехватили броненосцы. Теперь свободная охота за подтягивающимися подкреплениями. Гидропланы распахиваются в стороны, чтобы не угодить последующий залп. Тридцать шестой и тридцать седьмой уходят вправо, а Эссон задирает нос аппарата, набирая высоту и доворачивает влево, чтобы разобраться с неизвестно откуда взявшейся батареей. Второй залп приходится в пустоту. Черные комки разрывов остаются далеко в стороне, а новичкам невозможно даже разглядеть гидроплан в лучах восходящего солнца. Они говорят уже о том, чтобы как следует прицелиться. Лейтенант точно выводит дубль на цель, высота уже почти критическая, метров сто, но и промахнуться очень трудно. Оставшиеся два пудовых поросянка ухают вниз. Десяти фунтовки летят следом, одна из них попадает в зарядную двуколку, взрывная волна догоняет аппарат. и подбрасывает немного вверх. Кормовые пулеметы добавляют сумятицы внизу, Эссон закладывает вираж, чтобы увидеть содеянное и, при необходимости, добавить огоньку. Но этого уже не требуется. Перевернутые зарядные ящики, одно орудие лежит на боку, еще два смотрят в разные стороны, четвертое, а не видно четвертого. На его месте большая воронка. Те, кто не остался неподвижно лежать посреди только что созданного натюрморт, пытаются добежать до роющей, чтобы укрыться. Боковым зрением лейтенант замечает отчаянно симафориющего руками малыш, вы смотрит в нужном направлении. С другой стороны тех же зарослей. На открытое место выскакивают несколько человек и пытаются добраться до холмистой гряды, поросшей кустарником. Раньше, чем их догонит неизвестно откуда взявшийся эскадрон разведчики, те, которые нашли и обозначили батарею. Эссон снова доворачивает штурвал, и спустя десять секунд два Льюиса начинают длинными очередями долбить по кавалеристам. Гидроплан проносится над ними. Теперь огнем плевются кормовые пулеметы. Кто-то из самых смелых или, наоборот, самых глупых австрийцев пытается отстреливаться из карабинов. Управлять аппаратом вдруг становится тяжелее. Лейтенант смотрит вправо, налет навбэ. Тот, откинувшись насколько это позволяет тесное сиденье назад и выпустив из рук дублирующий штурвал, зажимает левой рукой плечо. Ранен, лететь к Александру. Малышев, будто бы угадав мысли командира, отрицательно мотает головой и, подняв на секунду здоровую руку, показывает разворот и заход в атаку. Вираж, пикирование, грохот пулеметов, набор высоты. Передний стрелок оборачивается и поднимает вверх палец. У него остался один диск. Эссон оборачивается к кормовым стрелкам. Те, поняв немой вопрос, тоже поднимают руки. Два. И еще два. Гидроплан снова разворачивается и давая возможность разведчикам добраться до спасительных кустов, заходит в очередную атаку.